Пролог. В пещере складника пахло магией и смертью. Следы когтей на грязной серой стене коридора, ведущего в пещеру монстра-отшельника, только добавляли жути. Нельсон Марлоу, проходимец из Стоунпорта, осторожно подступил к неровному ряду отметин. Кто их оставил? Складник для устрашения непрошенных гостей? Или проходимец, которого угрюмый хозяин застал в расплох? Да нет, глупости. Человеку не под силу так камень исцарапать. Хотя с трудом поборов желание развернуться и уйти, проходимец устремился к вальному проёму, который служил входом в жилище складника. Стоит ли говорить, что сердце Нельсона металось по грудной клетке, словно канарейка, понявшее наконец, зачем шахтёры оставили её в узком тоннеле. И дались мне эти безделушки. думал проходимец, заворожённо вглядываясь в полумрак, что царил за порогом. Так совал бы дальше с дядюшкой и Луисом и горе не знал. Но нет. Вечно меня тянет на какие-то авантюры. Правда, Нельсон тут же вспомнил о долговой яме, куда ненароком угодил его опекун, и мотнул головой, отгоняя сомнения. Мы с этим разберёмся, дядюшка. Обещаю. До конца коридора оставались считанные футы. 5-6 шагов, и Нельсон снова окажется в берлоге чудовища, которая больше всего на свете бережёт одиночество и свои ненаглядные артефакты. Слово ты ещё какое дурацкое артефакты. Впрочем, у каждой вещи должно быть своё название, пусть и такое нелепое. Подступив к порогу, Нельсон остановился, И хмуро уставился на богатство монстра-отшельника. Простой человек, вероятно, принял бы их за гору ржавого хлама, и только проходимцу было известно, насколько ценны эти неказистые на первый взгляд железяки. Не все, но многие. Любая из этих блёклых штуковин имела какое-то уникальное свойство. Например, с помощью одних можно было двигать предметы силой мысли, а другие позволяли парить над землёй. пусть и не очень долго. Казалось бы, бери любую побрякушку и пользуйся на здоровье. Но, к несчастью, имелись среди железок и злые. Те, что не баловали новыми умениями, а, напротив, отнимали старые или даже убивали незадачливых воров на месте. И вот ведь коварство. С первого взгляда понять, на что способна та или иная вещица, было в принципе невозможно. истинную природу каждого артефакта знал, наверное, лишь складник. А он, как не трудно догадаться, делиться этим знанием не спешил. Уж точно не с проходимцем, который явился сюда только затем, чтобы набить свои карманы его сокровищами. Впрочем, дядька Луис тоже считал, что грабителей надо стрелять на месте, чтобы точно не вернулись вновь. Нельсон окинул ближайшую гору артефактов придирчивым взглядом. кольца, амулеты, кубки, броши. Как понять, что за сила в них скрыта злая или добрая? И что она вообще есть это сила. Хватай что-нибудь, давали пока складник не выпал. Продолжая воровато оглядываться по сторонам, Нельсон опустился на корточки. Например, эту ящирку. Он протянул руку и осторожно коснулся крохотного амулета. Миниатюрная чёрная рептилия на тонкой цепочке. Довольно своеобразное украшение. О, что точно не каждая леди такое наденет. Хотя, если ящерка действительно умеет что-нибудь этакое, её не побрезгует даже королева. Поколебавшись недолго, проходимец сжал находку в кулаке и торопливо сунул в карман. Больше ничего примечательного в куче хлама Нельсон не усмотрел и поднялся. Намереваясь тотчас покинуть пещеру, однако не успел вор и шагу ступить, как треклятый складник оказался перед ним. Нельсон понял это ещё до того, как увидел морду мрачного хозяина. Поток горячего воздуха из пасти обжёг лицо, и проходимец невольно зажмурился. Он прекрасно понимал, что когда откроет глаза, увидит перед собой уродливую физиономию отшельника. Страх моментально сковал тело. словно прочнейшая в мире цепь. Веки налились свинцом, а язык намертво прироск к нёбу. Опять попался, мелькнуло в голове. Чёртов неудачник. Внезапно правую кисть проходимца сжали грубые мохнатые пальцы. Вздрогнув, Нельсон торопливо распахнул глаза и открыл рот, чтобы воскликнуть что-то вроде: "Стой!" или "Не надо". Но прежде чем слова сорвались с языка, Складник ударил проходимца когтим в самый центр ладони. Перед глазами полыхнуло красным, и дикая боль пронзила Нельсона насквозь. Точно метко брошенное копьё. Он хотел возразить, но монстр схватил его за горло мохнатой серой лапой и платоядно глядя на вора большими жёлто-зелёными глазами, прорычал: "Ржавый ключ Доминика Арвиля. Через 10 дней принесёшь мне его или умрёшь". Нэлсон натурально остолбенел. До сей поры он видел только двух складников. Один был помясью дикого кота и человека, необычно и даже страшно, но не до смерти. Другой имел голову чёрного ворона и жутко коверкал слова, что даже не пугало, а скорее просто раздражало. Нынешний же складник на фоне двух предыдущих казался подлинным дьявольским отродьем. Он походил на громадного волка-оборотня. навечно застрявшего в середине трансформации. Сгорбленный тёмно-серый монстр, одетый в лохмотья, с вытянутой мордой, острыми желтоватыми клыками и торчащими кверху серыми ушами. Никогда прежде Нельсону не доводилось видеть столь жуткой твари. Более того, если бы знакомство с племенем складников началось сегодня, проходимец Остерёкся бы снова лезть в проход. "Теперь иди", прорычал монстр. И разжал крючковатые пальцы, сжимавшие глотку вора. Нельсон поперхнулся воздухом и закашлялся. Складник, сложив лапы на груди, молча наблюдал за мучениями проходимца. Переведя дух, Нельсон поднял голову и осторожно спросил: "Так а что это вообще за ключ? И зачем? Ещё один вопрос. И срок будет сокращён вдвое?" Направив на проходимца указательный палец с острым тёмно-коричневым когтем, рявкнул складник. "Нелсон, снова обмир". Проклятая чёрная точка жгло ладонь, но это, наверное, был лучший вариант из всех возможных. Ведь теперь проходимец смог хотя бы в теории избежать смерти. Правда, для этого требовалось за 10 дней найти загадочного Доминика Арвиля, выкрасть у него некий ржавый ключ, а лучше все, что имеются для верности и доставить сюда. А там, если повезёт, стащишь ещё что-нибудь. Смерив Нельсона тяжёлым взором, монстр махнул лапой в сторону выхода. Вон. А в рыке монстра уже не было ненависти, лишь раздражение, что такой жалкий червь, как Нельсон, до сих пор оскверняет своим присутствием его жилище. Плевать. Главное, что он не убил И я ширко не забрал. Может, удастся выручить за неё хоть что-то. Не желая больше испытывать терпение складника, Нельсон торопливо устремился к выходу. Обратный отсчёт уже начался, ровно в тот момент, когда на ладони появилась чёрная метка. Интересно. Почему целых 10 дней? Ломал голову проходимец, торопливо шагая по коридору. Наверное, этот Доминик Арвиль живёт у чёрта на рогах. А треклятый ключ хранит в громадном сейфе. Человек Ворон, когда поймал Нельсона, дал ему всего день на поиски табакерки Тима Отсона, и бедный вор только чудом успел выполнить заказанное в срок. Притом тогда речь шла о местном бакалейщике, которого знала каждая дворняга. Доминика Арвиля мог знать разве что тощий пройдоха Скотти Риган, старый друг Нельсона. Надо съездить к нему прямо утром. И если Доминик живёт в Стоунпорте, Скотти его точно найдёт. Задержавшись у самого прохода, Нельсон окинул своё отражение хмурым взглядом. Учитывая, что проходимцу только-только исполнилось 26, выглядел он неважно. В угольно-чёрной шевелюре хватало седых прядей, мелкие морщины испищряли лоб и уголки глаз. А сами глаза, некогда ярко-зелёные, теперь казались тусклыми и безжизненными. Как Стоунпорт в ноябрьское утро. Слава богу, хоть нос и без того с детства кривой, больше ни разу не ломали. Вымученно улыбнувшись отражению тонкими бледными губами, Нельсон выдохнул и шагнул вперёд, прямо в овал зеркала, где только что разглядывал свои множественные изъяны. Сознание погасло и тут же вспыхнуло вновь. Подскользнувшись на грязи, Нельсон лишь с большим трудом устоял на ногах. Его, как обычно, слегка знобило. Возвращение из логова складника всегда сопровождалось подобным недомоганием. Правда, на сей раз отсутствовала почти обязательная мигрень. Но Нельсон не спешил радоваться. Он знал, та еще может настичь его по пути в Стоунпорт. Надо бы выспаться, но некогда. Десять дней на поиске того, о ком впервые слышишь, особенно если от этого напрямую зависит твоя жизнь, Это чертовски мало. Трёхколёсная самоходка стояла на том же месте, где Нельсон оставил её перед визитом к складнику. Благо проходимец не стал лениться и хорошенько замаскировал машину сухими ветками. Не теряя времени даром, проходимец засучил рукава куртки и принялся разгребать завал. При этом Нельсон не забывал оглядываться по сторонам. Вдруг мимо будет ехать шайка разбойников, а он треском и бранью привлечёт их внимание. Да. В ящике под седлом есть револьвер. Но бандиты ведь тоже не путешествуют по тракту с пустыми руками. Так что лучше уж всё-таки не шуметь и держать ухо востро. Тем более, что проходимцам не пристало полагаться на отвагу и доблесть, а на ловкость и хитрость. Но ну и способности проходимца, конечно же. Куда без них? Хотя вообще одни беды от этих способностей. Выкатив самоходку из укрытия, Нэлсон бросил ещё один взгляд в сторону прохода. Издали он совсем не походил на зеркало, так, обычная расщелина, притом довольно узкая. По крайней мере, обычный человек ничего удивительного в ней не разглядел бы, сколько бы ни пытался. Свезло же мне однажды понять, что я не обычный. Досадно скрипнув зубами, Нэлсон уселся в седло. Он прекрасно помнил тот день, Когда ещё будучи десятилетним мальчишкой, впервые увидел своё отражение в такой же расщелине. Помнил и то, как Скотти долго не мог ему поверить. Раздербань меня, дракон Нельс, фыркал он. "Я-то вижу, что это просто дыра в скале". "Да нет же, я я правда вижу себя в ней, как как в зеркале". Но Скотти только злился на друга за дурацкую шутку. И в итоге, послав его к чёрту, сбежал домой. Нельсон, постояв недолго у таинственной зеркальной расщелины, вскоре последовал за товарищем. Тогда они ещё не знали о существовании проходимцев. Лишь несколько лет спустя, повзрослевший и куда более осведомлённый Нельсон всё-таки осмелился шагнуть в зеркальный проём. И сразу едва не столкнулся с грёбаным котом. Самоходка завелась с полуоборота. С тех пор, как автомобильные фабрики освоили корв, для водителей настали счастливые времена. Растворимое топливо изменило мир и значительно его ускорило. Нельсон нажал педаль газа, и самоходка шустро покатилась в направлении Стоунпорта. Солнце к этому моменту уже высунуло из-за горизонта алый бок, и ночная тьма, дрогнув, начала медленно отступать. Прежний Молодой и слегка наивный Нельсон наверняка встретил бы восход приветливой полуулыбкой. Но тот Нельсон, к сожалению или к счастью, давно умер. Нынешний сжимал потрёпанный руль, морщился, когда цеплял чёрную точку складника на ладони, и хмуро глядел на огни далёкого города. Проходимец ненавидел Стоунпорт всем сердцем и оставался в нём лишь потому, что дядька Луис не желал никуда переезжать. А ведь всё могло сложиться совершенно иначе. Ветер взъерошил Нельсону волосы, и будто заботливая мать, которой он никогда не знал, смахнул со щеки проходимца одинокую слезу.